Вторая дорожка седьмой кассеты. И что делать в сорок лет, совершенно непонятно. Немного, согласилась Аэлита, но и осталось тоже немного. Молодости щитные секунды остались. А молодость мне сейчас нужна больше, чем когда-либо. Раньше она была мне не нужна. Из-под очков выползла слеза, а Элита сняла слезу пальцем, но на ее место по этой же самой дорожке выкатилась следующая слеза, абсолютно такая же. «Не плачьте», — попросил Дюк, — «в конце концов, как у всех, так и у вас. Если бы вы одна старели, а все вокруг становились молодыми, тогда было бы обидно, а так чего?» «Все — это все, а я — это я», — не согласилась Элита. «Вы хотите, чтобы я сделал вас моложе?» — догадался Дюк. «Немножечко!» — тихо взмолилась Аэлита. «Всего на десять лет. Больше я не попрошу». «Но это не в моих возможностях. Для этого надо быть волшебником, а я только талисман». «Не отказывайтесь!» — шепотом вскричала Аэлита. «Я не из-за себя прошу. Мне все равно. Я, в конце концов, себя и так узнаю. Я из-за него». «Из-за кого?» Я замуж выхожу. А Элита сняла очки, и ее лицо стало близоруким, беспомощным. Казалось, если пойдет, то вытянет перед собой руки, как слепая. Будет щупать рукой воздух, а ногами землю. Он моложе меня на десять лет. Когда он родился, я уже в четвертый класс ходила. Ну и что? Если он вас любит, какая ему разница? Спросил Дюк, подмешивая в интонацию побольше беспечности. Подумаешь, десять лет. «Психологически!» а Элита подняла палец. «Он не должен об этом знать!» Дюк посмотрел на палец и мысленно согласился. Знание действительно меняет дело. С тех пор, как он узнал, что Аэлите сорок, а не двадцать пять, вернее, в тот момент, когда он об этом узнал, она постарела прямо у него на глазах, как-то потускнела, будто покрылась временем, как пылью. «А вы не говорите, сколько вам лет, он и не узнает. Нашелся Дюк». «Не говорите», — передразнила элита. «Стала бы я за этим советом ехать за тысячу километров?» Дюк растерялся. «Меня Клавдия Ивановна на тебя вывела. У нее знакомые в Прибалтике живут. Они сказали, что ты знакомый их знакомых». Дюк понял, что слух о нем прошел по всей Руси Великой и по дороге оброс, как снежный ком. «Вы зря приехали», — сурово сказал Дюк и почувствовал, как стало колюче жарко щекам. «Я не талисман». «Талисман», — спокойно возразила Аэлита. «Но я же лучше знаю», — мучительно улыбнулся Дюк. «Ты не можешь этого знать». «Как?» — растерялся Дюк. «Потому что твое, ну вот, твое свойство...» Оно как талант, а талант не чувствуется. Это просто часть тебя, как цвет глаз. Разве ты чувствуешь цвет глаз? Нет, ну вот. Чувствуется только болезнь, а талант — это норма для тебя. Вот и не чувствуешь. А Элита надела очки и смотрела на Дюка с таким убеждением, что он подумал, о торопела. А может, правда? Вдруг он действительно талисман, и теперь не надо себя искать, потому что он уже есть. «Вы так думаете?» — спросил Дюк. «А чего бы я летела за тысячу километров?» Дюк молчал, испытывая самые разнообразные чувства, среди которых было и такое, как ответственность. «Когда в тебя верят, ты должен соответствовать». «А что я должен сделать?» — спросил Дюк, испытывая готовность сделать все, что в его силах и свыше сил. «Паспорт поменять». «У меня там сороковой год рождения, а надо, чтобы пятидесятый». «А где меняют паспорт?» «В милиции. Ты должен пойти со мной в милицию». «И все!» — поразился Дюк. Он думал, что ему, как коньку-горбунку, придется ставить во дворе три котла, один котел студеный, а другой котел вареный, а последний с молоком, вскипятя его ключом. потом запустить туда элиту и следить, чтобы она не сварилась. А оказывается, надо всего-навсего сесть в автобус и проехать три остановки до районной милиции. И все, подтвердила Аэлита. Если у меня в паспорте будет 50-й год рождения, он станет думать, что мне 30 лет. Я сама стану так думать. Я обману время. Я буду самой молодой для него. Запросто, поддержал Дюк. Знаешь, Я его всю жизнь ждала. С 17 лет каждый день вышла замуж и ждала, родила ребенка и ждала, а потом изверилась и уже собралась в старость, и тут я его увидела, знаешь где? В музее. Я ходила по залам, такая печальная, заброшенная, смотрела на портреты с прежними лицами, еще подумала, вот одеть бы их всех в джинсы, и все равно остались бы несовременные лица другие». И тут я увидела его. Он как будто сошел со стены. Глаза те, не сегодняшние, как будто он знает о жизни что-то совсем другое, чем все. Я его сразу узнала и прямо за ним пошла. Сначала из зала в зал, потом из музея, на улицу. Он говорил потом, что это он за мной шел, что его поразило мое лицо, что он ждал меня со своих семнадцати лет, и мы обязательно должны были встретиться». Я не имею на него права, но я не могу от него отказаться. Я буду бороться. А Элита посмотрела на дюка взглядом, исполненным решимости бороться, как солдат на передовой, до победного конца. Ты пойдешь со мной в милицию? спросила она. Пойду, сказал Дюк, как солдат солдату. Завтра, приказала Аэлита, в три, уточнил Дюк, встречаемся. На этом же месте. А Элита притянула Дюка к себе и поцеловала его в щеку. От нее пахло дождем на жасминовом кусте. У Дюка чуть-чуть приподнялось к горлу сердце и ненадолго закупорило дыхание. Стало совсем колюче жарко щекам, и он неожиданно подумал, вернее, сделал открытие, что сорокалетние тоже могут быть любимыми и любить сами. и что на станции «Любовь» стоят самые разные поезда. Дюк подождал, пока сердце станет на место, потом попросил «Дайте мне ваш паспорт». «Зачем?» — поинтересовалась Аэлита. «Я должен буду на него повлиять». Она достала паспорт из сумки и протянула Дюку. Он спрятал его в верхний карман куртки, застегнул молнию. Спросил «А там, где вы живете, нельзя было пойти в милицию?» А зачем бы я сюда летела? Насмешливо удивилась Аэлита. Отпуск брала за свой счет. Деньги на билеты тратила. Хотя я не жалею. Даже если у нас с тобой ничего не получится, я видела такое, что выше всяких денег. Знаешь что? Нет, ответил Дюк. Откуда же он мог знать? Восход солнца из окна самолета. Я думала, что оно медленно выплывает. оказывается, оно выстреливает туго так. Раз! Аэлита смотрела на Дюка, но видела не его, а шар солнца, выстрелившего над земным шаром. И себя между двумя шарами, летящую навстречу собственной молодости. «У вас есть где ночевать?» — спросил Дюк. «А то можно у меня». «Ну что ты?» — отмахнулась Аэлита. «Еще только этого не хватало. Я не хочу выпасть в кристалл». «А это что такое?» — удивился Дюк. «Надоесть». Просто объяснила Элита: когда человека много, он выпадает в кристалл, как соль в перенасыщенном солевом растворе. Химические законы распространяются и на человеческие отношения. Это я говорю тебе как химик. А Элита снова притянула Дюка к себе, снова поцеловала, обдав жасмином и ушла. Дюк постоял собирая себя воедино, как князь Владимир, разрозненную Русь. Если только Владимира, а не какой-нибудь другой князь, в истории Дюк тоже плохо ориентировался. Собрать себя не удалось, и Дюк с разрозненной душой поплелся на пятый этаж, позвонил в свою дверь. Ему долго не отпирали, он даже забеспокоился, не ушли ли гости, захлопнув дверь и оставив в доме ключи. Тогда ему придется либо ломать дверь, либо куковать всю ночь на лес. но по ту сторону заскреблось, отворил Хонин. Дюк даже не сразу узнал его, наверное, целовался до одурения. До потери человеческого образа и подобия. Лицо его было как бы распарено страстью и разъехалось в разные стороны, рот к ушам, глаза на макушку. «Это ты?» — удивился Хонин. «А где же мы? Разве мы не у тебя?» Дюк понял, что и мозги ухонина переместились из головы в какое-то другое непривычное для них место. В коридор выглянула Оля Елисеева. И ее нежное лицо осветилось радостью. Дюк пришел! счастливо улыбнулась она. Все вышли в коридор и выразили свою радость, как умели. Булеев мужественно и снисходительно, кияшка нежно, женственно, Мареева, созерцательно. И дюк почувствовал, что может заплакать, потому что сердце не выдержит груза благодарности, и пусть они все все переломают и перебьют в его доме, только бы были в его жизни, а он в их обоюдная необходимость. Сережка Кискачи качнул головой и сказал, «Ну ты даешь!» Это могло означать удивление, а скорее всего... благодарность за то, что Дюк не надоел гостям в своем доме и тем самым не выпал в кристалл, а остался в допустимой и полезной пропорции. В школу Дюк не пошел, а с самого утра отправился в районную милицию. Паспортный отдел оказался закрыт, Дюк стал соваться в двери и в одном из кабинетов обнаружил милиционера. Это был молодой человек средних лет, и, глядя на него, было невозможно представить, что он когда-то был молодым или маленьким. Он всегда был таким, как сейчас. Слушаю, отозвался милиционер. Дюк попытался установить с ним контакт глазами, но контакт не устанавливался. Он был невозможен, как, например, между рыбой и быком. Существуют два состояния человека — живой и мертвый. А есть еще третье состояние — Зомби. Когда человек умирает раньше своей естественной смерти, он живет как живой среди живых, однако ничего человеческого в него не проникает. У милиционера было остановившееся неподвижное лицо. Он не понравился Дюку. Но Дюк не мог выбирать себе собеседника по вкусу. Приходилось иметь дело с тем, кто есть. «Слушаю», — повторил зомби. Дюк достал из нагрудного кармана куртки паспорт Аэлиты, избиваясь, путаясь, замерзая от отсутствия контакта, стал объяснять, зачем пришел. Он рассказал про любовь и тысячу километров, про 30 и 40, которые со временем перетекут в 40 или пятьдесят, про психологический барьер. Дюк поймал себя на том, что при слове «психологический» поднял палец, так же, как Аэлита. Зомби посмотрел на поднятый палец и сказал «документики». «У меня нет. Я несовершеннолетний. А зачем?» «Установить личность. Мою? Твою?» «И того товарища, который хочет подделать паспорт». «Не подделать, исправить», — сказал Дюк, — «это одно и то же». «Знаешь, что полагается за исправление документа?» Дюк промолчал. «Уголовная ответственность по статье 241 17 пункт 3. «С какой целью гражданка хочет подделать паспорт?» «Замуж выйти». «Разрешите?» Зомби протянул руку. Дюк понял, что если паспорт аэлиты попадет к зомби, он ее арестует, посадит в тюрьму по статье 241 дробь 17. «Если нельзя, то и не надо», — торопливо согласился Дюк. «Я ведь только посоветоваться. Я думал, это все равно. Ну какая кому разница, сколько человеку лет, 40 или 30?» «А паспортная система, по-твоему, для чего?» «Я не знаю». Дюк действительно не знал, для чего существует паспортная система. «В Москве одних Ивановых две тысячи, — возмутился зомби, — как будто Ивановы были виноваты в том, что их две тысячи. Как их различить? По имени, отчеству, году рождения, месту рождения, по паспорту. Понял?» «Понял!» — радостно кивнул Дюк. А если каждый начнет приписывать по своему усмотрению, что получится? Дюк преданно смотрел зомби в глаза. свалка неразбериха, куча мала. Кого регистрировать, кого хранить, кому пенсию платить? Так она же хочет моложе на 10 лет позже пенсия, Государство экономия. Государство... «На безобразиях не экономит», — жестко одернул зомби и пошевелил пальцами протянутой руки. «Документики», — напомнил он. У Дюка не оставалось выхода, и он положил на стол паспорт. Милиционер развернул его и стал смотреть на фотокарточку Аэлиты. Если бы смотрел художник, то выискивал бы в ее чертах инопланетную красоту. Врач — следы скрытых недугов, а милиционер — Преступные намерения определял преступный потенциал. Почему гражданка сама не явилась? Подозрительно прищурился зомби. Почему действуют через третьих лиц, через посредников? Дюк хотел объяснить, что он не посредник, а талисман, но тогда зомби и его заподозрил бы в подлоге собственной личности, и это было бы в какой-то степени правдой. Зазвонил телефон. «Хренюк слушает», — сказал зомби. Дюк поверил, что паспорта действительно нельзя исправлять, иначе зомби написал бы себе другую, более романтическую фамилию, связанную с пейзажем, рощин, например, или озеров, или костров, а то хренюк. «Я сейчас», — пообещал Дюк, — сдернул со стола паспорт аэлиты и, не оглядываясь, пошел из комнаты, вышел в коридор. Стены в коридоре были покрашены бежевой краской, а стулья и скамейки коричневой дюк рванул по коридору. Бежево-коричневая полоса скользнула по боковому зрению, выскочил на улицу, огляделся по сторонам и брызнул куда-то в бок через трамвайную линию. Нырнул в подземный переход, вынырнул на другой стороне против магазина культтовары. Зашел в магазин, нарочито обеспечно, сунув руки в карманы и насвистывая мотив. Такое поведение казалось ему наиболее естественным. Дюк бросил взгляд в окошко, ожидая увидеть погоню и свистки, но никто за ним не бежал и не свистел. Пешеходы шли по тротуару, озабоченные своими проблемами, такими далекими от проблем Дюка. Машины грамотно ехали по проезжей части, останавливались у светофора. Дюк подумал... Чтобы выглядеть в магазине естественно, надо что-то купить, ведь именно за этим сюда и приходят. «Покажите мне ручку, пожалуйста», — попросил Дюк. Молодая продавщица, накрашенная, как на сцене, глядя выше головы Дюка, положила на прилавок три образца ручек и, не дожидаясь, какой он выберет, отошла в музыкальный отдел. Стала болтать с продавщицей из музыкального отдела, тоже молодой и накрашенной. У обеих был такой вид, будто в магазин должен кто-то прийти, и они боятся его пропустить». Ручки были дорогие и не могли пригодиться Дюку, потому что он писал шариковыми за 30 копеек. Но все же он макнул одну ручку в синие чернила и написал на бумажке «Маша». Перо было жесткое. Таким пером хорошо заполнять похвальные грамоты каллиграфическим почерком. Случалось такое в его жизни? Или подделывать документы? Такого в его жизни не бывало. Дюк представил себе, Как в три часа придет Аэлита, посмотрит на него своими хрустальными глазами и скажет «А я в тебя верила». Дюк раскрыл спасенный паспорт, посмотрел на марсианское лицо Аэлиты с тонким, каким-то светящимся овалом. Потом перевернул страничку, увидел ее год рождения, 1940-й. Последний нуль был немножко недоразвитым. Дюк взял другую ручку, на которой не было следов синих чернил, окунул в черную тушь, стоящую тут же, завесил руку над нулем, потом опустил и подставил под нулем аккуратную черную лапку. Получилась девятка. Она смотрелась немножко беременной в сравнении с первой, но все же это была именно девятка и ничто другое. Теперь год рождения был 1949. Продавщица вернулась к Дюку и спросила, будешь брать вот эту, показал Дюк. 7,50, сказала продавщица и положила ручку в пластмассовый футляр. Извините, пожалуйста, я не вижу, какой здесь год рождения, спросил Дюк и подвинул продавщице раскрытый паспорт. «1949-й!» — равнодушно ответила продавщица и посмотрела на дверь. Ничто не вызвало в ней сомнения. Дюк спрятал паспорт в карман, заплатил за ручку последнюю десятку и вышел на улицу. До дома было недалеко. Он отправился пешком, спокойно шел, сунув руки в карманы, ни о чем не сожалея. Он знал, что теперь Аэлита будет счастлива всю оставшуюся жизнь. И так мало для этого надо тоненькую черную лапку под нулем. До трех часов оставался еще час. Стоять в парадном было скучно, в пустую квартиру идти не хотелось. Дюк сел в садике перед домом, раскинул руки вдоль скамейки, поднял лицо к небу. Он любил разомкнутые пространства и любил сидеть вот так, раскинув руки лицом к небу, как бы обнимая этот мир вместе со всеми временно пришедшими в него и навсегда ушедшими. Куда? Он не заметил, как подошла Аэлита, поэтому ее лицо с большими очками возникло внезапно. «Я пораньше пришла», — сказала Аэлита. «И я пораньше пришел», — ответил Дюк. А Элита села на краешек лавочки, не сводя с Дюка тревожных глаз. На десять лет не вышло, извинился Дюк, только на девять. Он протянул ей паспорт. а Элита раскрыла, вцепившись глазами в страничку. Потом вскинула их на Дюка, и он увидел, как в ней раз... Туго выстрелило солнце. «Будете на один год старше, — сказал Дюк, — это нормально. Все, — выдохнула Аэлита, — теперь я молода. Мне 31 год!» Она поднялась с лавочки и помолодела прямо на глазах у Дюка. Он увидел, как она распрямилась, стерла с себя пыль, вернее, некоторую запыленность времен, и засверкала, как новый лакированный рояль, с которого сняли чехол. «Я знала, что так получится», — сказала Элита, щурясь от грядущих перспектив. «Откуда вы знали? А иначе и быть не могло. Разве могло быть иначе?» Дюк пожал плечом. Он знал, как могло быть и как есть на самом деле. «Будь счастлив, талисман», — попросила Элита. «Не забудь про себя». «Ладно», — пообещал Дюк, — «не забуду». Она улыбнулась сквозь слезы. Видимо, счастье действовало как перегрузка и мучило ее. Улыбнулась и пошла из садика. У нее была впереди долгая, и счастливая жизнь, и она устремилась в эту новую жизнь. А Дюк остался в прежней, на лавочке. Когда обернулся, элиты уже не было. Он даже не узнал, как ее зовут, и откуда она приехала, и кто она такая, да и была ли она вообще. Но в кармане лежала новая дорогая ручка со следами... черной засохшей туши на жестком пере. Значит, все-таки была. Вечером из Ленинграда вернулась мама, увидела сломанный диван и сказала, «Ну, слава богу, теперь мебель поменяю, а то живем как беженцы, не дом, а караван-сарай». Она привезла в подарок Дюку альбом для марок, хотя Дюк вот уже год как марки не собирал, а мама, оказывается, не заметила. Она вообще последнее время стала невнимательна, и Дюк заподозрил, не завелся ли у нее какой-нибудь Амур с несовременным лицом на 10 лет моложе или ровесник. В этом случае большая часть маминой любви перепадет ему, а Дюку останутся огрызки, и он заранее ненавидел этого Амура и маму вместе с ним. Дюк ходил по квартире хмурый и подозрительный, как бизон в джунглях, но мама ничего не замечала. На нее Навалилась куча хозяйственных дел. Она стирала белье, запускала в производство обед и носилась между ванной, кухней и телефоном, который победно звеняще призывал ее из внешнего мира. Мама спешила на зов, сильно топача, вытирая на ходу руки, и Дюк всякий раз подозревал, что это звонит Амур, и процесс кражи уже начался или может начаться каждую секунду. Наконец мама заметила его настроение и спросила «Ты что?». Ничего ответил, вернее, не ответил Дюк, не выспался. Он улегся спать в половине десятого, но заснуть не мог, потому что вдруг понял, он обречен. А Элиту засекут довольно скоро, может быть, даже в ЗАГСе, куда она предъявит фальшивый паспорт. Ей зададут несколько вопросов, на которые она, естественно, ответит, и Дюка посадят в тюрьму по статье 241-17. В камеру придет хренюк. И скажет, я тебя предупреждал, ты знал, значит, ты совершил умышленную подделку документа, чем подорвал паспортную систему, которая является частью системы вообще, значит, ты государственный преступник. Шпагу над ним, как над Чернышевским, конечно, не сломают, а просто пошлют в тюрьму вместе с ворами и взяточниками. Правда, можно и в тюрьме остаться человеком, но поскольку Дюк — нуль, пустое место, то он и там не завоюет авторитета, и ему достанется самая тяжелая и унизительная работа, например, чистить бочку картошки в ледяной воде. Дюк услышал, как кто-то взвыл, а потом вдруг сообразил, что это его собственный вой. Взрывная волна страха выкинула его из постели, выбила из комнаты и кинула к маме. Мама уже засыпала, дюк забился к ней под одеяло, стал выть потише, обвывая ее волосы и лицо. Ну что ты, талисманчик мой! Мама нежным, сильным движением отвела его волосы, стала целовать в теплый овечкин лобик, уже большой, а совсем маленький. Он был действительно совсем маленьким для нее. Так же пугался и плакал, так же ел, слегка обрезгливо складывая губы. От него так же пахло сеном и парным молоком, как от ягненка. «Ну что с тобой, что, что?» – спрашивала мама, плавясь от нежности. И Дюк понял, что нет и не будет никакого амура. Мама никогда не выйдет замуж, а он никогда не женится. Они всю жизнь будут вместе и не отдадут на сторону ни грамма любви». Мама грела губами его лицо, ее любовь перетекала в Дюка, и он чувствовал себя защищенным, как зверек в норке возле теплого материнского живота. «Ну что?» — настаивала мама. «А ты никому не скажешь?» «Нет, никому. Поклянись». «Клянусь». «Чем?» «А я не знаю, чем клянуться». «Поклянись моим здоровьем», — предложил Дюк. «Еще чего не согласилась мама?» «Тогда я тебе ничего не скажу». «Не говори, — согласилась мама». И это было обиднее всего. Он не ожидал такого хода с маминой стороны. Потребность рассказать распирала его изнутри, и он почувствовал, что лопнет, если не расскажет. Дюк полежал еще несколько секунд, потом стал рассказывать с самого начала, с того классного часа до самого конца совершения государственного преступления. Но мама почему-то не испугалась. «Идиотка», сказала она раздумчиво. «Кто?» — не понял Дюк. «Твоя Нина Георгиевна, кто ж еще? Кто это воспитывает унижением? Хочешь, я ей скажу? Что?» — испугался Дюк. «Что она идиотка? Да ты что? У меня и так общий бал по аттестату будет десятых. Куда я с ним поступлю? Хочешь, я тебя в другую школу переведу?» «Мама, я тебя умоляю, если ты будешь грубо вмешиваться, я ничего не буду тебе рассказывать», – расстроился Дюк. «Хорошо», – пообещала мама, – «я не буду грубо вмешиваться». Дюк лежал в теплой, уютной темноте и думал о том, что другая школа – это другие друзья, другие враги. А он хотел, чтобы друзья и даже враги были прежними, он к ним привык. Он в них вложился, в конце концов. Машу Архангельскую он сделал счастливой, Марееву устроенной, тетя Зини выразил свой протест, Лариске обеспечил летний отдых в Прибалтике с садом и огородом. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» – спросила мама. «В том, что ты живешь не своей жизнью, ты ведь не талисман». «Неизвестно!» — слабо возразил Дюк. «Известно, известно!» Мама поцеловала его, как бы скрашивая развенчание нежностью. «Ты не талисман, а живешь как талисман. Значит, ты живешь не своей жизнью, поэтому ты воруешь, врешь, блюешь и воешь». Дюк внимательно слушал и даже дышать старался потише. Знаешь, почему я развелась с твоим отцом? Он хотел, чтобы я жила его жизнью, а я не могла, и ты не можешь. А это хорошо или плохо, не понял Дюк. В Библии сказано, ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобой при жизни твоей, доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем. Надо быть тем, кто ты есть. Самое главное в жизни найти себя и полностью реализовать «А как я себя найду, если меня нет?» «Кто сказал?» «Нина Георгиевна. Она сказала, что я без инициативный, как баран в стаде». «Ну и что?» «Даже если так. Не всем же быть лидерами. Есть лидеры, а есть ведомые. Жанна Дарк, например, вела войско, чтобы спасти Орлеан, а за ней шел солдат. И также боролся и погибал, когда надо было. Дело не в том, кто ведет, а кто ведомый. Дело в том, куда они идут и с какой целью, ты меня понял?» «Не очень», — сознался Дюк. «Будь порядочным человеком, будь мужчиной, и хватит с меня». «Почему с тебя?» — не понял Дюк. «Потому что ты моя реализация». «И это все?» «Нет», — сказала мама, — «не все». «А как ты себя реализовала? В любви?» «Кому?» — насторожился Дюк. «Ко всему. Я даже этот стул люблю, на котором сижу, и кошку соседскую. Я никого не презираю, не считаю хуже себя». Дюк перевел глаза на стул, в темноте он выглядел иначе, чем при свете, как бы обрел таинственный дополнительный смысл. А без отца тебе лучше спросил дюк, проникая в мамину жизнь. Они впервые говорили об этом и так. Дюку всегда казалось, что мама это его мама и все, а оказывается она еще и женщина и отдельный человек со своей реализацией. Он хотел, чтобы я осуществляла его существо, была при нем. А может быть, не так плохо осуществлять другого человека, если он стоит того, предположил Дюк. Чехова, например. Нет, решительно сказала мама, каждый человек неповторим, поэтому надо быть собой и больше никем. Дай слово, что перестанешь талисманить. Даю слово, пообещал Дюк. Это талисманство замкнутый порочный круг. «Все, кого ты облагодетельствовал, придут к тебе завтра и снова станут в очередь, и если ты им откажешь, они тебя же и возненавидят, и будут помнить не то, что ты для них сделал, а то, что ты для них не сделал». Благодарность — аморфное чувство. Дюк представил себе, как к нему снова пришли, а элита... за новым ребенком в новой семье, тетя Зина за ковром, Виталька Резников за институтом, Маша за Виталькой, Кияшка захочет вернуть все, что когда-то раздарила. Даю слово, поклялся Дюк, а теперь иди к себе и спи, и не бойся, ничего с тобой не будет. А с Элитой? И с ней тоже ничего не случится, просто будет жить не в своем возрасте, пока не устанет, и все, иди, а то я не высплюсь. Дюк побежал трусцой к себе в комнату, обгоняя холод, влез под одеяло, положил голову на подушку и в эту же секунду устремился по какой-то незнакомой лестнице, подпрыгнул, напружинился и полетел в прыжке и знал, что если напружиниться изо всех сил, может лететь выше и дальше». но не позволял себе этого, побаивался. Такое чувство бывает, наверное, у собаки, играющей с хозяином, когда она легко покусывает его руку, и у нее даже зубы чешутся, так хочется хватить посильнее, но нельзя. И Дюк, как собака, чувствует нетерпение, и вот не выдерживает, напрягается до того, что весь дрожит и летит к небу, к розовым облакам, счастье, вот оно, и вдруг пугается, а как обратно? И в этот момент взвенел телефон. Дюк оторвал голову от подушки, обалдела, смотрел на телефон, переживая одновременно сон и явь, и ощущение тревоги, звенящие вокруг телефона. Он снял трубку, хрипло отозвался. Я слушаю, там молчали. Но за молчанием чувствовалась не пустота, а человек. Кто это? А элита, зомби, Маша Архангельская, кому он понадобился? «Я слушаю», — окрепшим голосом потребовал Дюк. «Саша, это ты? Извини, пожалуйста, что я тебя разбудила». Дюк с величайшим недоумением узнал голос воспитательницы Нины Георгиевны и представил себе ее лицо с часто и нервно мигающими глазами. «Мне только что позвонили из больницы и сказали, что мама плохо себя чувствует, и чтобы я пришла, я очень боюсь». Дюк молчал. «Ты понимаешь, они так подготавливают родственников, когда больной умирает. Они ведь прямо не могут сказать, это антигуманно!» Волнение Нины Георгиевны перекинулось на Дюка, как пожар в лесу. «Я тебя очень прошу, сходи со мной в больницу, пожалуйста!» «Сейчас?» – спросил Дюк. «Да, прямо сейчас. Я, конечно, понимаю, что ты должен спать, но...» «А какая больница?» – спросил Дюк. «62-я, это недалеко. А как зовут вашу маму?» «Сидорова Анна Михайловна. А зачем тебе?» «Перезвоните мне через 15 минут», — попросил Дюк. «Хорошо», — согласилась Нина Георгиевна убитым голосом. Дюк положил трубку, набрал 0,9. Там сразу отозвались, и слышимость была замечательной, поскольку линия не перегружена. Дюку сразу дали телефон 62-й больницы. И в 62 отозвались сразу, и чувствовалось, что больница рядом, потому что голос звучал совсем близко. «Рабочий день кончился», — сказал голос. «Звоните завтра с девяти утра». «Я не могу завтра», — вскричал Дюк. «Мне надо сейчас, я вас очень прошу». «А ты кто?» — спросил голос. «Мальчик или девочка?» «Мальчик». «Как фамилия?» — спросил голос. «Моя?» «Да нет, при чем тут ты? Фамилия больного. Про кого ты спрашиваешь?» «Сидорова. Анна Михайловна». Голос куда-то канул. Дюк даже подумал, что телефон отключили. «Алло!» — крикнул он. «Не кричи», — попросил голос. «Я ищу». «А вы, мужчина или женщина?» – полюбопытствовал Дюк, потому что голос был низкий и мог принадлежать представителю того или другого пола. «Я старуха!» – сказал голос и снова канул. Потом снова возник и спросил. «А она тебе кто, бабушка?» «Не моя!» – уклончиво ответил Дюк. «Скончалась!» – не сразу сказал голос. Дюк был поражен словом «скончалась». «Значит, была-была и кончилась!» «Спасибо!» – прошептал он. Там вздохнули и положили трубку. И этот вздох как бы остался в его комнате. Дюк с ужасом всматривался в черное окно, как будто там могло возникнуть мертвое лицо. Он сидел без единой конкретной мысли. Существовал как бы на верхушке вздоха. Потом мысли стали просачиваться в его голову одна за другой. Первая мысль была та, что сейчас позвонит Нина Георгиевна, и надо что-то придумать и не ходить, потому что пойти с ней в больницу значит провалиться, порушить конструкцию талисмана, выстроенную такими усилиями. Нина Георгиевна увидит, что Дюк не просто нуль. Это было бы еще ничего. Нуль, в конце концов, нейтрален и никому не мешает. Она увидит, что он минус единица. Врун и самозванец с преступным потенциалом. И если он таков в пятнадцать лет, то что же выйдет из него дальше, и наверняка следующее классное собрание будет посвящено именно этой теме. Вторая мысль, следующая за первой, и вытекающая из нее была та, что если Дюк не пойдет с Ниной Георгиевной, то она пойдет одна, потому что сопровождать ее некому. Она жила со старой матерью и маленькой дочкой. Он представил, как она поплетется в ночи, слепая, как кура в очках, как бинокли. Потом одна встретит это известие, и одна пойдет обратно. Как она будет возвращаться? Зазвенел телефон, Дюк снял трубку и сказал, «Я выхожу, встретимся возле автобусной остановки». «А зачем?» – удивилась Нина Георгиевна. «Ведь автобусы же не ходят для ориентиру», – объяснил Дюк. Он положил трубку и стал одеваться. Конечно, жаль было провалиться после стольких трудов. Да и чем он мог ей помочь? Только тем, чтобы быть рядом, но ведь он мужчина. А это есть его сущность, замысел природы. Автобусы начинают ходить в 6 утра, а сейчас была половина второго. Дюк и Нина Георгиевна шли пешком и все время оборачивались, не покажется ли такси со светящимся зеленым огоньком. И такси действительно показалось, но уже возле самой больницы, когда они дошли, и брать машину уже было бессмысленно. У Дюка всегда было в жизни именно так. Все, что он хотел получить, приходило к нему в конце концов. Но приходило поздно, когда ему уже это было не нужно. Так было с велосипедом, так, наверное, будет с Машей, Архангельской. Больница была выкрашена в белую краску, как больничный халат, и даже в темноте светилась белизной, и казалось, что возле нее начало светать. Где-то за стенами, может быть, в подвале лежало мертвое тело. Я вас здесь подожду, сказал Дюк. Нина Георгиевна кивнула и пошла к широкой стеклянной двери, ведущей в стационар. Обернулась, спросила, ты не уйдешь? Ну что вы? Смутился Дюк, поражаясь, беспомощности и детству взрослого человека. Я никогда ее не понимала, вдруг сказала Нина Георгиевна. Не хотела понять. Она как бы переложила на Дюка немножко своего отчаяния, и он принял его и поник. «Ну ладно», — сказала Нина Георгиевна, и пошла, неловко ступая, как кенгуру, и действительно была похожа на кенгуру с мелкой головой и развитым низом. Дюк остался ждать. Перед больницей по другую сторону дороги был брошен островок леса. К островку примыкали шикарные кирпичные дома, возле них много машин. И казалось, что в этих домах живут люди, которые не болеют, не умирают и не плачут. Чтобы достать мебель или пластинку, им не надо обзаводиться талисманом. Иди и покупай. Однако Дюк не завидовал им. У него было свойство натуры, как у мамы, любить то, что мое. Моя шапка с кисточкой, моя страна, моя жизнь. И даже эта ночь тоже моя. За стационаром строился новый корпус. Стройка неприятно хламно темнела, и казалось, что оттуда может прибежать крыса. Дюк мистически боялся этого зверя с низкой посадкой и голым бесстыжим хвостом. Он был убежден, что у крыс ни стыда, ни совести. А ум есть. Значит, крыса сознательно бесстыжая и бессовестная. Она сообразит, что Дюк один в ночи, взбежит по нему и выкусит кусок лица. Дюку стало зябкой и захотелось громко позвать Нину Георгиевну. В этот момент отворилась стеклянная дверь, и она выбежала, нелепая и радостная, как кенгуру на соревнованиях. Дюк заметил, что такое случается с ним часто. Стоит ему о человеке подумать, внутренне позвать, и он появляется, встречается на улице, либо звонит по телефону. Нина Георгиевна радостно обхватила Дюка и даже приподняла его на своем сумчатом животе, потом поставила на место и сообщила, запыхавшись от чувств, в понедельник можно забирать. «В каком виде?» – растерялся Дюк. «В удовлетворительном!» – ответила Нина Георгиевна и пошла по больничной дорожке. Дюк двинулся следом, недоумевая, что же случилось. Может быть, ни Георгиевне дали неправильную справку, не захотели огорчать. А может быть, это ему по телефону неправильно сказали, что-нибудь перепутали или пошутили. Хотя вряд ли кто захочет шутить такими вещами. А может быть, все правильно, просто Ивановых в Москве две тысячи, а человек триста, и почему бы двум Сидоровым не оказаться в одной 62-й больнице? А зачем вам звонили? перепроверил Дюк. Мама потребовала, заселила дежурную сестру, недовольно сказала Нина Георгиевна. Все-таки она эгоистка, никогда не умела думать о других, а старость ей вовсе как маленькая. Сейчас, когда миновала смерть, на сцену выступила сама жизнь, с ее житейскими делами и житейскими претензиями. Обратная дорога показалась в три раза короче. Во-первых, они больше не оборачивались, а шли только вперед в обнимку с большой удачей. Нина Георгиевна возвращалась обратно дочкой, а не сиротой. А Дюк в последний раз блестяще выиграл партию талисмана. Уходить надо непобежденным, как в спорте. В последний раз выиграть и уйти. подошли к автобусной остановке, откуда начали свой путь полный тревог. «Спасибо, Саша! сказала Нина Георгиевна и посмотрела Дюку в глаза. Не как учитель ученику, а как равный равному, не за что смутился Дюк. «Есть за что», — серьезно возразила Нина Георгиевна. «Учить уроки, участвовать во внеклассной работе и хулиганить могут все, а быть талисманом, давать людям счастье — редкий дар». Я поставлю тебе по литературе пятерку и договорюсь с Львом Семеновичем. У меня с ним хорошее отношения. Он тоже поставит тебе пятерку. И поговорит с Энессой Даниловной. Максимальный балл пять и ноль десятых мы тебе, конечно, не сделаем, но четыре и семь десятых можно натянуть. Это тоже неплохо. С четырьмя и семью десятыми ты сумеешь поступить куда угодно, даже в МГУ. Да что вы, смутился Дюк, не надо. Надо, с убеждением сказала Нина Георгиевна. Людей надо беречь, а ты человек. дюк не стал поддерживать это новое мнение и не стал против него возражать он вдруг почувствовал что хочет спать и это желание оказалось сильнее всех других желаний голову тянуло к низу будто кто-то положил на затылок тяжелую ладонь ну до завтра попрощалась нина георгиевна хотя уже завтра если проспишь можешь прийти к третьему уроку разрешила она и пошла от остановки к своему дому а дюк к своему короткой дорогой через садик Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.